Глава одиннадцатая День клонился к вечеру. Усталые кони едва тащили ноги. Обгорелые дома нового града остались за спиной. Дорога вела мимо постоялого двора к вечному городу, скрытому пока что горами песка. Олег подумал досадливо, что ни один зверь не сравнится по выносливости с человеком. Тот бы уже добежал до городских стен. Переночуем здесь, решил он. Летняя ночь коротка. На рассвете будем в твоём вечном. Кони встрепенулись, видно, такие слова понимали. Без попуканий вбежали во двор, послушно стали у коновизи. Мальчишка принял поводья, а Олег скорый поднялись в харчевню. В помещении пили и ели, словно никто и не уходил. Ему показалось даже, что мелькают одни и те же лица. К счастью, на этот раз к ним никто не цеплялся, не задирался. Даже странно было ужинать в мире, не драться, не бить кого-то по голове. Комнату им отвели сравнительно чистую, светлую, хотя и очень тесную. Олег швырнул мешок на пол, сел и начал стягивать сапоги. Кора опустилась на ложе. Её большие глаза не отрывались от могучего варвара, а тонкие пальцы медленно расстёгивали пряжки на платье. "Спи", сказал он. "На рассвете должны быть в вечном. А ты Я лягу на полу, объяснил он. Ее глаза стали еще больше. Что случилось? Ты думаешь, вдвоем не поместимся? Я занимаю совсем мало места. Да нет, ответил он с неловкостью. Ты будешь храпеть, стягивать одеяло, брыкаться во сне. Я варвар, понимаешь? Зашибусь про соня. Она внезапно улыбнулась, как ясное солнышко. У нас говорят, если бьет, то любит. Я не знаю, не проверяла. Как ты думаешь, это правда? Он ответил затравленно. Я волк, в травник, нетолкователь снов. Ты засыпай скорее. Встанем на рассвете. Она нырнула под одеяло, смотрела озадаченно. Глаза стали круглыми, как у молодого совенка, удивленными. Пухлые губы приоткрылись в ожидании. Олег расстроенно ходил в зад вперед, запускал обе петерни в волосы. Зеленые глаза в свете факела блестят сухо, словно редкие в ее краях драгоценные камни. Ты не ложишься, напомнила она тихо. Спи, сказал он настойчиво. Стараясь не смотреть в ее сторону, Олег с каменным лицом вышел и плотно прикрыл дверь. Лесенка вела на крышу. Он вдохнул всей грудью еще теплый, но уже чистый без пыли воздух. Небо было звездное. Из-за темного видна края медленно выплывает луна. маленькая, и блестящая, как щит телохранителя кагана, она блестает холодно и надменно. Её призрачный свет подсвечивает снизу облака, но здесь, на крыше, черно, как в пещере. Олег прислушался, опустился на корточки. Редкие гуляки не в счёт. В такую тишину держит пальцы на рукоятях ножей и всматриваются в тени вокруг. Она небо никто не смотрит. А кто и смотрит, тех можно не принимать в расчёт. Тех не слушают ни в одном племени. Знакомая дрожь пробежала по телу. Мышцы свело судорогой, ощутил головокружение. Стейснул зубы, приготовившись к боли, но на этот раз лишь потемнело в глазах. Следующим мгновением нахлынула волна чужих запахов, чувств, звуков, постепенно распространив власть на преображённое тело, сила оттолкнулась от крыши. Никто не заметил, как огромная чёрная тень пронеслась над городом и ушла в сторону Вечного города. Эта ночь для него была странная и удивительная. Едва ли не впервые не чувствовал страха высоты. Более того, безпричинный восторг обуял, наполнил мышцы силой. Теплый воздух стремился держать, вздымать выше, не давал упасть. Приходилось стараться, чтобы суметь опуститься к самим крышам, лететь так, что едва не задевало русских котов и прочую мелкую нечисть древнего города. А мудрец и не вызнал, да и не надеялся. Но рассмотрел город с высоты, понял о нем многое. Как много я понял и о себе. Когда возвращался, все тело сладко ныло от усталости. Никогда так долго не держался в воздухе, но голова ясная, мысли носились как тараканы на горячей сковородке. Хотя измученное тело просило отдыха, не ринулся сразу на знакомую крышу, а бесшумно сделал круг на высоте, стараясь не пересечь лунный свет. Ясность мыслей и осторожность, которую глупый дударь зовет трусостью. Помогли заметить тень от трубы на крыше, которая раньше не была, вернее, тень была, но она удлинилась без причина. Еще и показывала выступ, которого у самой трубы нет. Он взмыл выше, кровь хлынула в мышцы сильнее, сложив крылья, камнем рухнул вниз. Человек вскрикнул, как заяц. Страшные когти распороли спину и шею. Олег на всякий случай ударил клювом, закрыл глаза и расслабил мышцы. Снова боль, судорога, потеря памяти. Но очнулся сразу. Под ним был залитый кровью человек, а его пальцы впивались в залитую кровью спину. На голове тоже кровь и след, будто ударили кинжалом или клювом, с кинжал размером. Он соступил, перевернул чужака, тот всё ещё сжимал длинный узкий нож. Олег наступил на кисть, выдернул из вялых пальцев Человек смотрел в ужасе на обнажённого незнакомца, что высился над ним на фоне острых звёзд. Кто ты? здесь спрашиваю я, сказал Олег. Голос ещё был хриплый, с птичим клёкотом. Кто тебя послал? Человек смотрел расширенными глазами. Калдун, я не знал, кто послал, потребовал Олег строже. И а сам? Врёшь. У приезжих бывают деньги, пока не успели всё истратить. Надо пошарить. Олег внимательно рассматривал распростертого человека. Тот слишком хорошо сложен. Такие мышцы не нарастают сами. Вон та появляется от усердных занятий с мечом, а та от натягивания тетивы, а эту развивают долгие часы бросания дротика, ежедневно и год за годом. Такой не пойдет в простые грабители. Человек лежал распластаный на спине, истекая кровью, испуганный и потрясенный. Но взметнулся так стремительно, что не ожидай Олег именно такого броска. Он перехватил кий с усским ножом, повернулся и резко наклонился, словно решил хоть запоздало поклониться кимирийскому кагану. В злонках хрустнули кости. Человек упал на колени, закашлялся. На ровную глиняную крышу с кровью вылетели выбитые зубы. Если есть ещё ножи, сказал Олег приглашающий. Можешь ещё? У тебя вторая рука отцела, да и зубы не все еще на крыше. Человек поднял голову. В глазах ненависть, но теперь и страх. Варвар не выглядел ни уклюжим медведем, как ему обещали. Тебе не уйти. Это я уже слышал, сказал Олег. Ничего нового не скажешь. Он ухватил врага за волосы, оттянув голову назад. Другой рукой поднял нож. Рассвет уже отогнал Тиму на востоке. Лицо показалось Олегу знакомым. Если бы не разбитые губы да не смертельная усталость, тот прохрипел. Меня ты сумел взять за горло, но сумеешь ли также взять злово колдуна, что сегодня вломился в башню, которую ищете? Какую мы ищем? Башню Аристея. Сердце Олега ухнуло в пропасть. И ещё и колдун. Он в птицу научился оборачиваться без магии. Так мрак оборачивался волком, Но это все, а с колдуном он так просто не справишься. Но воспользоваться магией, вызвать на себя удар бога. Я попробую, сказал он с усилием. Я попробую. Лезвие коснулось горла. Глаза разбойника полезли на лоб. Ты, ты зарежешь меня безоружного? А кто просил тебя бросать оружие? Он полоснул по горлу, оттолкнул, избегая тугой струи крови. Тело задергалось, дважды подпрыгнуло и затихло. Олег забыл о нем раньше, чем обошел крышу, отыскивая свою одежду. Ее не было. Когда он осторожно влез в окно, Кора спала. Тихонько закрыл ставни, повернулся, стараясь ступать на цыпочках, вздрогнул. Кора уже сидела на ложе, бледная и с распухшими губами. Глаза ее даже в полумраке стали зелеными и светились, как у хищного зверя. Где ты был? Спи, спи, сказала Олег раздражённо. Это я тебе снюсь. Она встала на ложе, руки упёрла в бока. Глаза её сверлили Варвара с головы до ног, задерживая иногда взгляд. Распухшие, словно от долгого плача, губы начали сжиматься в тонкую линию, словно капкан на зверя. Без штанов? А что? Есть у меня один друг, и мы всегда девки снятся голыми. Одежду отыскал в сундуке, торопливо оделся. Кора соскочила. Он чувствовал ее близкое присутствие за спиной. От нее пахло расстеленной постелью, теплым молоком и свежим сеном. Я понимаю, сказала она глухо. Ты варвар, у тебя дикая кровь, но все-таки бегать голым по улицам. Хотя ты сложен как бог, но в таком виде испугаешь даже женщин. Если, конечно, выскочишь внезапно. Ты был, как я понимаю, в том доме с крышей из красной черепицы. Там смозливая девка, но она крашенная. Ноги у неё волосатые. Как ты всё замечаешь? сказал он с досадой. Мысли крутились вокруг могучего колдуна, который отыскал жилище Аристея. И вломился? Жив ли ещё мудрец? Или убит, как был убит единственный, кому он доверял своё местожительство? Да, замечаю. Что-нибудь перекусить есть? Ах, тебя даже не покормили? И ты бегал к такой Конечно, теперь ты готов коня съесть. Я съем тебя, пообещал он, если сейчас же не покормишь. Её глаза блестели бешенством. Она поедала его глазами, сдирала кожу, рвала мясо и ломала кости. Потом во взгляде что-то неуловимо изменилось. Похоже, поверила, ведь варвары в самом деле едят печень своих врагов. Тем более могут съесть молодую сочную девушку. Быстро заметалась. На столе, как в пещере волшебника, появились мясо, хлеб, зелень. Олег ел много и торопливо, утолив голод пообещал. Ладно, есть тебя не буду сегодня. Что ты хочешь? Ты хотела поехать со мной, я тебя не звал. Но сейчас тебе, похоже, очень хочется со мной расстаться. Её лицо стало бледным, а глаза всё ещё злые. Я за все сокровища мира не проеду с тобой больше и шагу. Вот и хорошо. сказал Олег с облегчением. Баба с возу. Но когда он пошёл седлать коня, оба были оседланы, а Кора привязывала мешок на заводного. Олег удивился. Да же не собиралась ехать со мной. Её глаза блеснули как стальные клинки. Кто тебе сказал, что я поеду с тобой? Хм, показалось. Прости. Она подошла к коню. Я возвращаюсь в Староград. Олег вскочил в седло по-кимерийски. Повернул коня, оглянулся. Она стояла в той же позе, голову отвернула так, что видел только кончик розового вуха. Серьга поблескивала, как застывшая капля родниковой воды. Чёрные как смоль волосы падали густыми волнами на плечи. Сердце сжалось. Чем-то неуловимым напомнила рыжую лиску. "Тогда нам по пути", сказал он с усилием. "Тебе будет безопаснее рядом". Код здесь и близко, но многое может случиться даже между взмахами твоих ресниц, хотя они у тебя и очень длинные. Она посмотрела недоверчиво, словно ожидая подвоха. Олег добавил на всякий случай. И такие пушистые. Лицо её посветлело. Видимо, солнечный луч был близко. Губы чуть шевельнулись, словно хотели раздвинуться, но не решились. После паузы она наклонила голову. Я поеду при тебе. до Старограда